Глава 7 Шхуна. Они снесли бананы к дому и развесили их на сучке хлебного дерева, после чего Дик развел костер для ужина. После еды он отправился к месту, где привязывал шлюпку, и возвратился с частями сломанного копья. Эмилина сидела на траве, подрубая кусок полосатой фланели. Другая полоса такой же фланели была надета на ней в виде шарфа. Птица прыгала перед ней, и ветер шевелил узорчатыми листьями хлебного дерева, трепетавшими вверху шелестом дождевых капель. «Где ты это достал?» — спросила Эмилина, глядя на конец копья, который Дик бросил рядом с ней, чтобы сходить в дом за ножом. «Там, на берегу!» ответил он, садясь и начиная прилаживать один кусок к другому. Эмилина глядела на них, мысленно воссоздавая из них одно целое. Не нравилась ей эта вещь, такая острая и дикая с виду и окрашенная чем-то темным. «Там видно были люди на том конце», — добавил Дик, критически разглядывая свой труд. «На песке лежало вот это, и весь песок был разворочен». «Какие люди, Дик?» «Не знаю. Я поднялся на холм и видел, как уходили их лодки. Далеко-далеко». «Дик», — продолжала Эмилина. «Помнишь тот шум вчера?» Я опять слыхала его ночью, перед тем, как зашла луна. «Это они и были», — сказал Дик. «А что это за люди?» «Не знаю». «Это было ночью» перед тем, как зашла луна. все стучало и стучало в деревьях. Я думала, что это во сне, но потом поняла, что нет. Попробовала растолкать тебя, но ты слишком крепко спал. Потом луна закатилась, но шум продолжался. «Как они издавали этот шум?» «Не знаю», — отвечал Дик. «Но то были они. И оставили вот это на песке, и песок был весь разворочен» и я видал их лодки с холма. Далеко-далеко». «Мне казалось, что я также слышу голоса», сказала Емелина, «но я не была уверена». Она впала в задумчивость. Глядя, как он скрепляет обе части зловещего оружия вместе, связывает их полосой той рожеватой оболочки, которую бывают окутаны стволы кокосовых пальм. Соединив их необычайно ловко и быстро, он взялся за остриё вблизи от конца и воткнул несколько раз в песок, после чего отполировал обрывком фланели. Все это доставляло ему острое наслаждение. Копье не годилось для богра, так как на нем не было зазубрено. Как оружие оно было для него бесполезно, ибо на острове не с кем было сражаться. Все же это было оружие, и этого было достаточно. Кончив возиться с копьем, он встал, сходил в дом за багром и отправился к шлюпке, завяз с собой Эмилину. Они переправились на риф, где он мигом разделся и принялся колесить по берегу, с копьем в одной руке и багром в другой. Эмелина уселась у маленького прутка, дно которого было наполнено разветвлениями коралла, и, глядя в глубину, призадумывалась, как задумываются перед горящим камином. Она просидела так довольно долго, когда Дик внезапно вскрикнул. Она вскочила на ноги и обернулась в ту сторону, куда он указывал рукой. Там она увидала поразительное зрелище. К востоку, огибая из гиприфа, едва ли в четверти мили от него приближалась большая шхуна. И как была она хороша, плывя на всех парусах с клубящейся у носа, подобной пышному белому перу пеной. Дик с копьем в руке стоял, пристально глядя на нее. Он уронил богор и стоял неподвижно как изваяние. Эмилина подбежала к нему и встала рядом. Ни один из них не произнес ни слова, когда судно приблизилось. Оно было теперь так близко, что можно было рассмотреть все подробности, начиная с верхушки грот мачты, всей пронизанной солнечным светом и белой, как крыло чайки и кончая перилами шкафута. На носу теснилась толпа людей, разглядывая остров и фигуры на рифе. Бронзовые от солнца и морского ветра лица, развивающиеся волосы Эмелины, сверкающие острие копья в руке Дика, они выглядели идеальной парой дикарей, если смотреть с палубы шхуны. «Они уходят», — проговорила Эмелина с долгим вздохом облегчения. Дик не отвечал. С минуту он еще простоял, не говоря ни слова. Потом, убедившись, что корабль отдаляется, начал как безумный метаться взад и вперед по берегу, с криком махая руками, как бы призывая его возвратиться. Мгновение спустя с ветром донесся слабый клик. Подняли флаг и спустили его, словно в насмешку, после чего судно продолжало путь. Дело в том, что капитан одну минуту готов был причалить, не будучи уверен, кто такие люди на рифе — дикари ли или жертвы кораблекрушения. Копьё в руке Дика решило вопрос в пользу предположения, что это были дикари.